Чиана в Зальцбурге и Оберзальцберге 11, 12, 13 августа. Почти 10 часов длилась встреча чана с Риббентропом 11 августа. Она проходила в имении Риббентропа-Фушель, расположенном в пригороде Зальцбурга. Немецкий министр иностранных дел позаимствовал его у австрийского монархиста. Причем хозяина как нельзя более кстати переправили в концентрационный лагерь. Темпераментному итальянцу атмосфера, как он писал позднее, показалась холодной и мрачной. Во время обеда министры не сказали друг другу ни слова. В этом, собственно, не было нужды. Еще раньше Рибентроп сообщил своему гостю, что решение напасть на Польшу непоколебимо. «Хорошо, Риббентроп», — так по словам Чана, сказал он. «Что же вам нужно, Данцик или коридор?» «Уже ни то, ни другое», — ответил Рибентроп глядя на него холодными отливающими металлом глазами нам нужна война возражение чана что польский конфликт невозможно будет локализовать что если напасть на польшу то в войну вступят западные державы решительно отклонялись четыре года спустя в 1943 году в канун рождества лежа в тюремной камере номер 27 в вероне в ожидании казни которые привели его подстрекательство немцев Чано вспоминал холодный день 11 августа имения Фушель близ Зальцбурга. В своей последней дневниковой записи от 23 декабря 1943 года он отмечал, что Рибентроп во время одного из обедов, проходившего в мрачной атмосфере Зальцбурга, предложил ему пари. Он ставил коллекцию старинного немецкого оружия против старой итальянской картины, что Франция и Англия сохранят нейтралитет. И далее Чиано сокрушенно замечает, что своего проигрыша он так и не заплатил. Чиано переехал в Оберт-Зальцберг, где Гитлер в течение 12 и 13 августа распространялся по поводу того, что Англия и Франция в войну не вступят. В отличие от министра иностранных дел, Гитлер старался оказаться сердечным и добродушным, но был тоже непреклонен. А его настроение можно судить не только по дневнику Чиана, но и по записи беседы, которую обнаружили среди трофейных документов. Когда итальянский министр вошел, Гитлер стоял возле большого стола с военными картами. Он начал с того, что рассказал о мощи немецкого западного вала. По его словам, вал был непреодолим. К тому же, добавил он пренебрежительно, Англия сможет переправить во Францию лишь три дивизии. Конечно, у Франции сил больше, но с Польши будет покончено в очень сжатые сроки, и Германия сможет сконцентрировать на Западе 100 дивизий для борьбы не на жизнь, а на смерть. А начнется ли борьба? Некоторое время спустя Гитлер, раздраженный реакцией Чиана, стал противоречить самому себе. Итальянский министр, как и намеревался, высказал Гитлеру все. Согласно немецкой записи, он выразил крайнее удивление Италии по поводу возникновения такой сложной ситуации. Он пожаловался, что Германия ничего не сообщила своей союзнице. Напротив, министр иностранных дел Рейха утверждал в Милане и в Берлине в мае, что вопрос с Данцигом будет решен в свое время. Когда Чьяна заявил, что конфликт с Польшей выльется в Европейскую войну, хозяин перебил его. «Лично я абсолютно убежден в том, что западная демократия в любом случае воздержится от развязывания всеобщей войны. На это Чиана, согласно немецким документам, возразил, что он надеется, что Фюрр окажется прав, но вряд ли так будет. Затем итальянский министр иностранных дел обстоятельно обрисовал слабость Италии. После этого скорбного повествования, как записано в немецких документах, Гитлер, должно быть, окончательно убедился, что в приближающейся войне от Италии ждать большой помощи не придется. Чиана уверял, что одной из причин, по которой Муссолини стремится отсрочить войну, является всемирная выставка, которая по плану должна состояться в 1942 году в Италии и которой Дучи придавал большое значение. Это высказывание поразило Гитлера, все мысли которого были заняты военными картами и расчетами. Вероятно, не меньше поразила его наивность Чиана, предложившего текст в и потребовавшего его немедленного опубликования. В коммюнике говорилось, что на встрече министров стран ОСИ нашли свое подтверждение миролюбивые устремления их правительств и их уверенность в том, что мир может быть сохранен путем дипломатических переговоров. чан объяснил, что Дучи имел в виду созыв мирной конференции с участием ведущих европейских держав, но принимая во внимание опасения фюрера, он готов согласиться на очные дипломатические переговоры. В первый день Гитлер не отверг окончательно идею созыва конференции, но предупредил Чьяна, что Россию дол долей нельзя исключать из числа участников будущей встречи. Это было первое упоминание о Советском Союзе, но не последнее. Потом Чиана попытался узнать у хозяина точную дату нападения на Польшу. Гитлер ответил, что опасается осенней распутицы, которая не позволит использовать танковые и моторизованные соединения в стране, где всего 2-3 мощенные дороги, поэтому урегулирование польского вопроса должно так или иначе состояться в конце августа. Наконец-то Чиана узнал дату нападения на Польшу. По крайней мере, самый поздний срок так как через минуту Гитлер уже бушевал, что если поляки будут устраивать новые провокации, то он не применет напасть на них в течение 48 часов. В общем, добавил он, начало действий против Польши можно ожидать в любой момент. Этой вспышкой завершился первый день встречи. Правда, Гитлер обещал подумать над предложениями итальянцев. Обдумав их в течение суток, он заявил чана что лучше никакого коммунике по встрече не публиковать. Ибо сейчас очень важно, чтобы в течение самого короткого времени Польша ясно изложила свои намерения. Когда Чиано спросил, что стоит за словами «самое короткое время», Гитлер ответил, «самое позднее в конце августа». Для того, чтобы победить Польшу, объяснял он, потребуется не больше двух недель, для окончательного уничтожения еще недели 3-4. Впоследствии выяснилось, что прогноз был абсолютно точен. В конце беседы Гитлер по традиции произнес лестивые слова в адрес Муссолини, на которого, как должно быть, убедил его чана он не может больше рассчитывать. Однако он, Гитлер, счастлив, потому что живет в такое время, когда кроме него самого есть еще один государственный деятель, который войдет в историю как уникальная личность. Он просто счастлив, что может быть другом такого человека. Когда пробьет час всеобщей битвы, он будет рядом с тучи, что бы ни случилось. Эти слова, вероятно, подействовали бы на Муссолини, но на его зятя они не подействовали. «Я вернулся в Рим», — записал Чианов в своем дневнике 13 августа, с чувством отвращения к немцам, к их вождю и к тому, что и как они делают. Они предали нас и обманули. Теперь они хотят втянуть нас в авантюру, которая нам совершенно не нужна которая может скомпрометировать режим и страну в целом. Но Италия в данный момент волновала Гитлера меньше всего. Все его мысли были прикованы к России. 12 августа, когда встреча с Чаном подходила к концу, Гитлеру вручили телеграмму из Москвы. Так это называется в немецких документах. Беседа была на время прервана, чтобы Гитлер и Рибентроп изучили телеграмму. Потом они сообщили чана ее содержание. «Русские, — сказал Геттер, — согласны принять в Москве представителя Германии для ведения политических переговоров».